Глава 5. Ноябрь 629 года. Новгород, Словения. Месяц-листопад свое название не оправдывал вовсе. Листья облетели уже давно, а на дорогах спеклась в комье мерзлая грязь, тронутая первым морозцем, что тайком прокрался в эти земли вслед за осенними дождями. Жупаны и старосты вздохнули от своих забот Подсчитали урожай, раскинув его на всех едаков, и передав часть зерна от сильных весей слабым. Жили тут всем миром, а потому и шел избыток жита голодным, за что те оставались должны своим соседям. Ну а если и не было избытка, то все равно делили по едакам. Сегодня у соседа стадо кабанов в поле потравило, а завтра они к тебе самому наведаются. Будут должники и свои долги отрабатывать или на заготовке леса, или на расчистке берега от зарослей, чтоб бурлаки по весне протащили корабли без малейшей задержки. За это строго спрашивали со старост. Пожалуется какой купец большому боярину Люту, тот мигом ревизора пришлет. И идет тот староста, что за волостью своей не доглядел обратно в родную весть простым пахарем. Перестали с приходом холодов рубить камень в окрестностях Солиграда. Всех варнаков, лазутчиков и бродяг погнали в соляную шахту, туда, где тепло и сухо. Жупан Гораст изрядно навострился создавать запасы соли, перегоняя по мере надобности людей то на одни работы, то на другие. Горожане, те, что с достатком, забили погреба едой, кадушками с зерном и салом, вязанками соленой рыбы провесными окороками, капустой, репой, грибами и косицами, сплетенными из головок репчатого лука. Те, кто победнее, закопали в ямы жито и повесили под стрехой лещей и щук, дожидаясь, когда запах сладковатой тухлятины скажет «Дошла рыбка! Можно есть!» Но таких бедолаг уже совсем мало было. Соль государь отпускал по разумной цене, не пытаясь снять с людей последние портки. Месяц листопад Время, когда старосты едут в приказы с годовым отчетом, моля богов, чтобы не попасться лишний раз на глаза госпоже Любави. Иногда им везло, и тогда какой-нибудь подьячий мог тот отчет принять. И было это для старост счастьем великим. Боялись тертые мужики эту ведьму, просто да и коты. Смотрит невзрачная пигалица, увешанная золотом с головы до ног на такого старосту, и словно душу из него своим взглядом вынимает. — Где, — спрашивает она, недоимка за прошлый год, — ты мне что в прошлый листопад говорил, помнишь? Староста и сам забыл, что он в том году плел, лишь бы с глаз ее ведьминых поскорее уйти. А она тот разговор дословно повторит, а потом скажет, — тебе, староста, баранов пасти в аварском кочевье, а не государеву службу нести. Двадцать мер ячменя за тобой, помни, а чтобы не забыл. Я их у тебя на всякий случай из жалования вычту. Ты же у нас не забываешь двадцатую долю получать? Так-то. Свободен. Да леший с ним с этим ячменем утирает пот с олба староста, когда за ним захлопывается тяжелая дверь. Вычла и вышла. Я свое возьму еще. Но какова ведьма? Внутри ажник трусится все. Что, почтенный? Сочувственно смотрели на него собратья по цеху такие же старосты, как и он сам. Тут все стояли в очередь на прием. — Зла сегодня, боярыня? — Да лучше бы зла было. сплюнет бедолага, собираясь в свою волость куда-нибудь за сотню с хвостом миль в хорватские земли. Отчет сдал и нагот отмучился. — Загляну-ка я в государев кабак, надо это дело обмыть. — Жупанство Бертихара, восьмая волость, заходи! — крикнет госпожа Любава, И очередной бедолага вкатывается бочком в кабинет, не забывая сдернуть с головы меховую шапку. — У тебя, староста, с прошлого года восемь белок не Слышали в коридоре остальные. — Привез белку или из жалования вычесть? За что князь ценил Любаву избыха, так это за удивительную память и цепкий ум. И вроде выросли в землянке не ученые ничему. Да только природные способности никуда не денешь, и вся последующая учёба лишь огранила невзрачные камешки в истинные бриллианты. Самослав примечал толковых людей, раскладывая их по ячейкам памяти. Он давал им задания и позволял рисковать, он подсылал к ним провокаторов с кошельями денег, без сожаления задвигая в дальний угол тех, кто не мог унять свою жадность. На мелкие прегрешения Самослав глаза закрывал. Он был реалистом, Но если такой кандидат готов был государственными интересами торговать, ему дальше ходу не было. Таких и вовсе со службы гнали, несмотря на все их таланты. Князь постепенно двигал вперед новые фигуры, поднимая их иногда прямиком с самого низа. Ум, преданность и результативность – вот то, что помогало делать стремительные карьеры в молодом государстве. И вести об этом словно круги на воде расходились по обитаемому миру, Иногда приводя в славянские леса совершенно неожиданных людей, как, например, сегодня. «Как зовут?» Самослав с любопытством смотрел на смуглого грека, одетого в не по легкий плащ. Он явно пришел издалека, иначе не расхаживал бы в тунике тогда, когда уже к утру лужи покрываются крепким сизым литком. Щуплый мужичок, лет тридцати, смотрел князю прямо в глаза — на что осмеливались только бояре, воины и малые дети. Он и казался каким-то большим ребенком, фанатичным взглядом темных глаз, напоминая ученого не от мира сего. Князь не ошибся. «Меня зовут Геннадий, ваша светлость», — поклонился Грек. «Я учился в Александрийской школе и в совершенстве постиг высокое искусство алхимии, тетрасомата, наука о превращении веществ». И Грек торжествующе посмотрел на князя. «И что?» Самослава стала забавлять эту ситуация. Стража пустила его в город, потому что он заявил, что знает нечто необычайно важное, и это важное поведает только самому князю и никому больше. Бранко, начальник охраны, обыскал его лично, поговорил с ним и признал слегка тронутым на голову, но вполне безобидным. Князь иногда принимал таких посетителей, как и все короли в то время. Любой свободный человек мог потребовать доступ к правителю и иногда получал его. Такие вот были простые времена. — Я могу превратить свинец в золото, — гордо поднял голову грек. — Я сделаю вас самым богатым человеком в Айкумене. — Почему не начал с себя? — едва сдерживая смех, спросил князь. — Мне нужны ингредиенты, а они очень дороги, — опустил тот плечи. Перегонные кубы, реторты, старинные книги — все это стоит больших денег. — А у тебя их нет, — закончил князь его мысль. День был тяжелым, но этот чудак сумел развеселить его. — Нет, — с сожалением вздохнул тот. Я услышал от купцов, что Дукс Склавинов принимает на службу ученых людей. Поэтому продал все, что имел, сел на корабль и приплыл в Константинополь, а уже оттуда пришел с купеческим обозом. Я даже не думал, что это так далеко. — Когда ты ел в последний раз? — уловил князь едва заметный намек. — Два дня назад, — понурил голову тот. — Я потратил все, что имел ваша светлость. — Отчаянный ты парень! — удивился Самослав. «Батильда — Батильда! — крикнул он, а когда служанка вошла, коротко склонив голову, скомандовал. — Накормить, напоить, сводить в баню и дать новую одежду. Определите его на постой при церкви к отцу Григорию. А завтра в полдень пригласи-ка владыку ко мне на обед. — Слышусь, Ваша Светлость, — присела Батильда, а алхимик Геннадий не верил своему счастью. — Его сейчас накормят. — На чем сегодня? — потер руки князь. Епископ Григорий торжественно поставил на стол мутноватую бутыль из местного стекла, производство которого тут уже было поставлено на поток. Внутри плескалось что-то темно-коричневое, и, судя по приподнятому настроению владыки, у того был повод для гордости. — Три года выдержки! Три года, княже! — сказал он с таким видом, словно все три года просидел у бочки с этим самым напитком. — Бренди получился. — понюхал князь ароматную жидкость в серебряной чарке. — Ну-ка, расскажи. — Двойная перегонка вина и три года в бочонке из лимузенского дуба. Все, как ты сказал, — доложил владыка Григорий. — Весьма достойный вкус, ваша светлость. — Жестковат, — покатал на языке получившийся бренди князь. — Не люблю молодые спирты. Пусть еще пару лет постоит. Ты, надеюсь, не один бочонок заложил? — Обижаешь, княже. Григорий впрямь обиделся. — Я же помню, что ты велел не меньше восьми лет держать. Два десятка бочонков поставил. Он вздохнул. — Только тяжело так долго ждать. Можно помереть и не попробовать. Твое здоровье. Служанки бесшумными тенями подавали епископу еду, унося пустые тарелки. Князю, как и всегда, еду подавала только жена, не подпуская к мужу никого. Владыка уже ничем не напоминал того порывистого худощавого паренька, каким приехал в славянские земли. Он раздобрел, отрастил бороду и приобрел важность в своих движениях и словах, отчего непререкаемый авторитет имел не только у христиан, но и у язычников. Кроме княгини Людмилы, пожалуй, та его терпеть не могла, и чем дальше, тем больше множество людей Владыка от старых богов отвратил, угощая их своим поилом и, вылезая по пьяной лавочке в душу, половина бояр крестилась уже, и даже несколько сотников из легиона забегали иногда в церковь, считая, что покровительство еще одного бога не помешает. — Как этот грек? — спросил князь, откинувшись в кресле после еды. — Хорош! — кивнул епископ. — Труды Аполлодора и Гермеса Тресмегистра чуть ли не наизусть знает. Тайну тетрасоматы постиг. — Дерьмо это все собачье! — махнул рукой князь. — Никто никакое золото из свинца не сделает, и философский камень не найдет. — Точно знаешь? — владыка не донёс до места назначения вилку и так и застыл с открытым ртом. Князь сумел объяснить ему природу кишечных инфекций, и столовые приборы начали свое победное шествие по стране. А в богатых домах брать еду руками и вовсе теперь считалось признаком полнейшего бескультурья. — Точно! — кивнул князь. Чушь полная и пустая трата времени. — Знаешь, княжем, — владыка Григорий аккуратно положил вилку на стол, — я иногда думаю, что ты сумасшедший, а погляжу вокруг и понимаю, что сумасшествием тут и близко не пахнет. И когда ты труды Гиппократа и Цельсия править повелел, я и тогда сомневался. Думал, гордыня тебя обуяла, наваждение дьявольское, а потом... — Что потом? — подался вперед Самослав. «Велел живую свинью разрезать», — понурил голову епископ. Ему стало стыдно. «Ты еще про кровеносную систему рассказывал, помнишь? Там было все, как ты сказал. Получается, ты больше мудрец, чем великие философы. В их трудах про большой и малый круг кровообращения ни слова нет. Я специально перечитал». «Ну, не больший», — усмехнулся князь. «Просто некоторые вещи знаю точно». — Так что наука-алхимия и не наука вовсе? — расстроился Григорий. — Величайшие умы, Зосима, Олимпиадор, Стефан Александрийский — все они заблуждались? — Кое-что полезное там есть, но в основном, да, редкостная чушь, — подтвердил Самослав. — То, чего они хотят достичь, достичь нельзя. — Так что прогнать этого Геннадия со двора? — с сожалением спросил владыка. — Он же пропадет здесь. Он в Александрии своей кормился тем, что вытяжки из ароматных масел делал и бабам продавал, а тут этого нет ничего. Жаль его, знающий парень. — Зачем гнать? — удивился князь. — Не надо его гнать, на службу возьмем. В бывших владениях рода Уар из земли масло течет. Она в твоих свитках нафтой называется. Вот он мне ее найдет, а потом мы тут такое устроим, что небу станет жарко. Твое здоровье, владыка! То же самое время Константинополь. Время шло, но шло впустую. И город, и пригород прочесали уже трижды, но все безрезультатно. Уже и Галату, что на том берегу Золотого Рога раскинулось, прошли из конца в конец. И Гераклею, и даже Фессалоники, теперь воины тайного приказа планировали на тот берег Босфора плыть, чтобы обыскать Халкидон и Никомедию. Не было найдено ни малейших следов старой княгини. Не бегло жупана Любуша со всем его семейством. И купцы на рынке пока что не могли порадовать ничем. При подробном расспросе все их рассказы оказывались слухами или попросту откровенным враньем. — На рабский рынок снова пойдём сегодня, — сказал Вацлав после того, как их квартет плотно позавтракал в харчевне. — И куда в тебя лезет? — удивился он, когда увидел, как Коста вылизывает до блеска вторую тарелку каши. Не прокормишь кормишь тебе, уговор дороже денег, хозяин. Оторвался тот от любимого занятия, от еды, то есть. Я тебя за язык не тянул, досыта, значит, досыта. За эти месяцы Коста научился бойко лопотать на славянском наречии, благо и понадобилось выучить полтысячи слов не более. Язык тот был не богат, да и с ним тут разговаривали только на нем. Выучишь по неволе. У Косты была своя роль, пока хозяин делал вид, что торговался с купцом. Он пытался разговорить мальчишек, что сидели в клетке, ожидая продажи, пока им попадались только евнухи с Кавказа и немного местных, которых холостели по медицинским показаниям. Ромейские врачи придумали изящный способ лечить некоторые заболевания, лишая молодых людей мужского достоинства. И подкопаться местная фемида к этому не могла никак. Многие родители платили за это докторам большие деньги, и отдавали своих чад во дворец, надеясь на сытую старость. Ощущение боли и тоски накатывало сразу же, как только Вацлав подходил к рабскому рынку. Люди, сидевшие в клетках, словно скотина, смотрели на него кто как. Кто с равнодушием, кто-то с ненавистью, кто-то с мольбой и надеждой. Евнухов продавали в отдельном конце. Это был товар непростой для ценителей. Их покупали дворцовые службы, церковь и богачи, которые использовали явнухов для разных надобностей. От смотрителя гарема где-нибудь в Сирии до певчего в домовой церкви. Деревянные жерди, связанные в решетке веревками, были простой формальностью. Некуда убежать рабу в огромном городе. Только если переплыть Золотой Рог и уйти в горы на севере, туда, где обосновались варвары склавины из семи племен но туда еще нужно суметь добраться. Участь беглого раба в империи была горька. — Пссс! — прошипел Коста и мотнул головой в сторону стайки мальчишек крайне непривычного вида. Их волосы и кожа была светлее, чем у хорутан и хорватов, а лица казались чуть уже. Словени на западе головы имели круглые. — Хозяин, я пойду гляну, что происходит. Какой-то шум странный в городе. — Яромир, Неждан, с ним идите. Скомандовал Ватслов, что-то мне эти крики тоже не нравятся. Узнайте, чего это ромеи разорались. Войны мальчики внули и пошли к выходу, туда, где нарастал злой, словно гудение шершней гул. Ничего хорошего он не предвещал. Откуда такие? спросил Ватслов у торговца, показав на евнухов. Откуда-то из варварских земель, господин, услужливо ответил купец. Их из Херсонеса привезли. По роду они из Славинов, но откуда они точно, я не интересовался, откровенно говоря. Какая разница, откуда привезли этих варваров? Приглянулся вам кто-нибудь? — Мне смышленый мальчишка нужен, — сказал Вацлав. — Самому герцогу в подарок беру. Сам понимаешь, ошибиться никак нельзя. Я поговорю с ними, я немного их язык знаю. — Конечно, господин. — равнодушно кивнул торговец. — Ему было плевать. Хочет покупатель изучить получше свое будущее имущество, пусть изучает. В конце концов, евнухи товар весьма недешевый. Торговец напомнил. Тридцать солидов, господин. Те, кто старше десяти лет, стоят уже пятьдесят. Выбирайте. — Из каких будете, парни? — спросил Вацлав у ребятишек, с испугом смотревших на него. Здоровенный муж с длинным кинжалом на поясе не сулил ничего хорошего. — Мы из славянского племени, бужане. — ответил старший из мальчишек лет четырнадцати на вид. — Что за народ такой? — задумался Вацлав. — Им в сотне преподавали географию, но информация о племенах, живших на Востоке, была крайне скудной и отрывочной. Места там были дикие. — Такой народ! — Не понимающий посмотрел на него паренек. — Мы по большой реке жили. Бог она называется. — Бог? — наморщил лоб Вацлав. — Что еще за бог? — Бог он один такой, — непонимающе посмотрел на него мальчишка. — Река большая. Там мы жили на берегу прямо. — Как попали сюда? — спросил Вацлав. — Такого племени он не знал, название реки ему тоже было незнакомо, а значит, дальнейший расспрос перспектив не имел. Парень явно рос на небольшом пятачке земли и окружающего его мира не знал. — Люди лихие напали, — с тоской ответил паренек. Там у нас сильный владыка завелся из пришлых. Дружина у него на полсотни мечей, все в шеломах и броне. Он у уличей сел, сказывают, а теперь и до нас вот добрался. — Как зовут того владыку? — Насторожился Савацлав. — Имя знаешь? — Все владом кличут, — ответил мальчишка и понурился. — А сына старшего урошем зовут. Я слышал, когда они про меж собой говорили. Это он меня, гад, и их тоже. «Домой хочешь?» — спросил Вацлав. «Нет у меня больше дома», — с тоской ответил мальчишка и показал рукой. «Мать, батя и сестра вон в той клетке сидят. Там наших два десятка всего осталось. Остальных купили камень рубить. Вот и весь наш род. Батя язык прокусил и начал кровью харкать. Его и не стали брать. Все убежать хочет». «Который из них твой отец?» — спросил Вацлав. «Вон тот» показал парнишка на жилистого полуголового мужика с вклокоченной бородой. Мстивоем его кличут. «Почтенный!» — обратился Вацлав к торговцу. «Я возьму вот этого паренька и его семью. Вексель князя Самослава возьмешь в оплату? С превеликим удовольствием возьму!» — расцвёл в улыбке купец. «Восемьдесят четыре соли да с вас. Только мы к почтенному Марку в контору сходим, чтобы он расплатился по нему». Эти векселя просто чудо какое-то, а монета, его светлости, чистейшее серебро. «Пиши купчую, — Пиши купчью, решительно сказал Вацлав, и счастливый купец удалился в каморку, где заскрепел пером по пергаменту. — Хозяин, хозяин! — Коста потянул его за рукав. Он прибежал на рынок, сломя голову и едва отдышался. — Ты что, этой сволочи такие деньжищи отдашь? — Отдам, а что? — удивился Вацлав. — Дай мне пять на мисм, и ты получишь этих людей. — протянул руку Коста. — Ты с ума сошел? — неприятно удивился Вацлав. — Как это я за пять солидов Евнуха куплю и всю его семью? — Старшой! — к Вацлаву подошли его спутники. — Бунт в городе, надо ноги уносить. — Ах ты засранец! — со смешком посмотрел на мальчишку Вацлав. Коста разочарованно отвернулся в сторону и поминал какую-то мать. — А чего бунтуют? — Да и наземных купцов убивать идут, старшой! — сплюнул Неждан. — Мы с Яромиром уже подрезали пару дурней, что на нас скольями бросились, но шкуры чую. Уходить отсюда надо.